Глава двадцать седьмая. Евгения. «Слезли с меня оба живо!» — скомандовала я, войдя в дом и устала, опускаясь на кровать. «Уф, не, ничего не имею против. Отличный император. Вообще классный и позитивный мужик. Галантный и с хорошим чувством юмора. Но какой же он... Даже не знаю, как описать. Я как-то разговаривала с президентом одной латиноамериканской республики, таким одиозным по самой уши. Так вот, даже этот мачо с привычками древнеримского диктатора не был таким страшным? Хм, скорее, таким пугающим многослойным, как милый добрый эльф, пообещавший мне поддержку во всех проектах. Нет, это ни в коем случае не означает, что я откажусь дальше общаться. Да ламантина лысого. Такой интересный экземпляр мне еще никогда не встречался. Но мне надо будет как минимум привыкнуть. Я кому сказала? Оба пушистых паразита закопошились, один в складках халата на груди, другой в волосах, и не подумали слезть с меня. Пригрелись, паршивцы. Кого-то давно в раковине не мыли. А ну живо в клетку. Время кормить детеныша. Ёж, слышишь? Иди смесь приготовь. Мяу. Махнул крыльями котенок и очень демонстративно показал мне лапки. Ах, вот как. Ладно, тогда и тебя сейчас вымоем. Обрадовала я его. «И обработаем от блох. Чего мылу пропадать? Тот сперматозоид, в смысле дух, сказал, что оно только три дня действует, потом выдыхается, а там ещё полбутылки». Не знаю, что ответил бы Иоши. Он, в отличие от печально пискнувшего Яна, дисциплинированно ускакавшего в клетку, все еще сидел у меня на коленях и явно собирался поспорить, но не успел. Заорал мой телефон. Причем орал он не просто какую-то песню. Самым противным голосом из всех мультяшных, это порождение высоких технологий, заверещало на весь Гуцинь про маму услышит, и мама придет, и мама меня непременно найдет. Маму я люблю, у меня отличная мама. А племянника, поставившего на ее звонок этот искаженный вопль мультипликационного триллера, удушу, как поймаю. Алло, мамуль? Как можно быстрее ответила я, чтобы больше не слушать это непотребство. «Стой, погоди, когда?» «Мам, ты вообще в курсе, где я нахожусь?» «Ну, почему уж совсем не могу?» «Да, могу. Но не сегодня же». «Кто мелькал?» «Где?» Алочка в скайпе разглядела, как он на заднем фоне мелькал. «Нет, это не мой, это просто коллега, да». «Как в Шанхае?» «Почему вы в Шанхае? Что вы с папой тут забыли?» «А, конференция». Котенок заинтересованно прядал ушами и будто бы принюхивался, поудобнее устраиваясь у меня на коленях, пока я общалась. «Хорошо, давай завтра?» «Нет, сегодня вечером. Э -э... Успею, наверное. Ладно, хорошо. Ага, до вечера, мамуль. Я тебе позвоню через час-два, уточним, где встречаемся». Я положила телефон и посмотрела на белого котенка, как на не слишком ясно обозначенную проблему. Йоша этот взгляд не понравился. Он заёрзал у меня на коленях и сделал большие глазки. «Превращайся. Пойдем знакомиться с родителями. Я не могу представить им кота в качестве коллеги». «Коллеги?» Внезапно котенок очень легко обернулся молодым человеком. «Хорошо не у меня на коленях. Успел спрыгнуть на покрывало рядышком. А ведь только недавно притворялся, что ничего не умеет. Паршивец». «А я слышал про жениха!» Буквально мурлыкнул он в ухо. «Облезешь!» Ласково ответила я, в свою очередь наклонившись и совершенно провокационно коснувшись губами его же уха. Точнее, почти коснувшись. Остановилась на расстоянии тепла и мягко выдохнула. В прямом смысле слова. «Всю шорстку сбрею. Будешь лысый кот. Никаких женихов. Пока нам предстоит всего лишь рассказать родителям о моей новой работе...» и убедить их не поднимать панику в научных кругах всего мира. «У косаток шерсти нет», — фыркнул Йошин, но отодвинулся. «А у котят с крылышками есть». Я встала и пошла сгружать с себя все шелковые слои обратно в шкаф. «Красиво, конечно, но я хочу обратно, в джинсы и футболку». «Смесь сделай», — прокричал уже из ванной комнаты. «Пусть бы сам делал, это его работа!» Пробухтел рыбк и добавил еще что-то, но за шумом воды я уже не расслышала. Когда через два часа после повторного созвона с мамой и срочных сборов я приглаживала перед зеркалом волосы, эти две плюшевые игрушки-оборотни все еще собачились о своем, о девичьем. В смысле, о мальчиковом. Не знаю почему, но Йоши опять сообразившись, что крысиный карабин от моего браслета не отцепляется, шипел и плевался, точно как рассерженный кот, а осмелевший под моей защитой танфушу, свистел на него явно матерно и очень затейливо. Он тоже хотел знакомиться с моими родителями, судя по всему. Ну, или просто ему за сотни лет так осточертело сидеть в клетке, что он был за любой кипиш, кроме голодовки. «Ну все, с меня хватит! Сфера уменьшения мне, быстро!» — крикнул Йоши в пространство, и за дверью мелькнул синий хвост. Через пару секунд касатик радостно показал мне маленький круглый аквариум. Вот, теперь ты сможешь носить его с собой. Тут он улыбнулся всем своим китовым оскалом. Как брелок. Ты ревнуешь, что ли? Удивленно спросила я, рассматривая сначала шарику Миншарик, -шарик, потом моментально скукожившегося от таких перспектив Яна, и в конце аж рот приоткрывшего от этого вопроса Йоши. крысь Серьезно? Ревную. «Глупость какая!» «Как может ревновать демон, который сам предлагал тебе делить постель с Фениксом и Целиним?» «Это просто минимальные меры безопасности. Откуда нам знать мотивы одного из самых опасных преступников?» «Вот и умничка!» Я обрадованно потерла ладони. «Думаю, вряд ли преступный крыс настолько глуп, чтобы попытаться сбежать в человеческом городе, где его сожрет первая же бездомная кошка. Да и поводок не даст» значит, не будем извращаться с уменьшариками. Яну, может, и не навредит, но насчет креветки я не уверена. Давай лучше в твою сферу запас бутылочек со смесью сложим. У тебя там температура настраивается? Бутылочки можно и в тянькунь. А сфера специально для живых существ разработана. Ничего с креветкой не случится. Если, конечно, грызун не навредит. Йоша достал свой волшебный мешочек и снова что-то приказал синим глазастиком. «Не навредит. Он же преступник, а не идиот. Не будем рисковать». Решила я, сажая крыса себе на плечо. Тут уже привычно полез прятаться у меня под волосами. И, как мне кажется, показал оттуда язык касатику. Ну, или не язык, а какой-то неприличный жест, судя по мелькнувшему в глазах Йоши огоньку голодного хищника. Камикадзе какой-то, а не посум. Не знаю, как насчет преступных наклонностей, А вот предрасположенность к самоубийству у этого танфушу прослеживается невооруженным глазом. Нашел кого дразнить. «Тебе куда нужно?» — деловито спросил ключ. «И через сколько?» «Встречаемся с родителями в ресторане и их отеле». Я сунула Оши свой телефон с меткой геолокации. «Но пошли сейчас, я как раз успею пройтись по магазинам». Хм, «А может, лучше проехаться? Пятнадцать свободных минут у тебя же есть?» Как-то провокационно усмехнулся Йоши. На такси от панда-центра до Шанхая дольше ехать, чем 15 минут. Удивилась я. О, бездна, женщина, при тут вообще панда-центр? Ладно, легче показать. Тут китайский традиционный халат на касатке буквально пополз, меняет цвет и форму. Через минуту передо мной уже стоял обычный, ну, в меру внешности и белых волос, китайский айдол в деловом костюме. Пошли. Так уж и быть позволю тебе выбрать автомобиль. Только учти, что сегодня нечетное число, и, соответственно, номер тоже надо выбирать нечетный.